Глава двадцать восьмая. Маму пришлось убеждать. Она бы никогда меня не отпустила, но папа еще дома, хотя и с портфелем в руке, собирается в деловую поездку. Пожалуйста, прошу я, мне нужно побегать. И он становится на мою сторону и даже каким-то образом уговаривает маму. К тому времени, как у двери появляется Бен, папы дома уже нет. Ты уверена, Кайла, спрашивает мама, обеспокоенно поглядывая на темнеющее небо. Похоже, дождь собирается. Ничего со мной не случится. Эта штука водонепроницаемая, так ведь? Я тяну рукав куртки. Бояться машин тоже не приходится. Поверх куртки я, по маминому требованию, надела светоотражательную жилетку. Только по главным дорогам. Бен обещает присмотреть за мной и смотрит на маму спокойно и уверенно. Её это, похоже, успокаивает. И мы Уходим. Начинаем неторопливо и прибавляем постепенно. До собрания группы у нас целый час. Впереди 5 миль. Легко. Бежим. Бентоя дело посматривает на меня с любопытством, ждёт, что я заговорю и всё объясню, а я вдруг понимаю, что сказать-то нечего. Факт Фэп вела себя безразлично в отношении меня. Факт. Лорды забрали её из школы и домой в автобусе, она уже не вернулась. Но ведь это и всё. Бегу на пределе. Бен держится рядом. Ноги у него намного длиннее, и сил ему приходится тратить меньше. С такой скоростью придём раньше, может, сбросим. Мы сбрасываем и постепенно переходим на шаг. Это имеет отношение к Фэб, спрашивает Бен. Что тебе известно? Я узнала об этом сегодня после полудня, когда сошёл с автобуса. Кто-то сказал, что видел, как её утром усадили в фургон лордеров, но всё на уровне. Он сказал, она сказала: "Слухи, не более того". Хотя домой на автобусе Фэп уже не вернулась. Всё так и было. Я сама их видела. Два лордера вошли в класс, а через минуту вышли, и один из них держал Фэп за руку. Они провели её по коридору и вывели из здания. Кто-нибудь знает, почему? Я тебя собиралась спросить. Бен мнётся. Кто-кто думает, что ты могла что-то сказать навлечь на неё неприятности? Нет, я бы ничего не сказала. Знаю, тем более после того, как она вернула тебе кота, говорит Бен, и я понимаю, что он имеет в виду. Вот только мне самой не достаёт его уверенности. Не исключено, что я как-то не по своей воле оказалась причастной к случившемуся с ней. Что ты ещё спрашивает Бен. Я пожимаю плечами. Только то, что сказала Фэб, мол мы правительственные шпионы из-за чипов у нас в мозгу, неправда. А если правда? Если мы просто не знаем. Может, я выдала её сама, а то мне подозревая. Может, кто-то просканировал мой мозг и пуф, её нет. потому что она говорила такое, что не могло понравиться правительству. Бен снова качает головой. Этого не может быть. Почему? Откуда ты знаешь? Потому что если бы это было правдой, нас бы забрали первыми. Шокированная, я смотрю на него. По привычке проверяю лево. Как всегда после бега уровень держится около 7, но по коже словно бегут паучки. Бен прав. Мы говорили о возвращении Тори, о тех, кого забрали с ассамблеи, спрашивали, что происходит. Это похуже, чем то, что говорила или делала Фэб. Так или иначе, меня не останавливает ужасное чувство, что случившееся с ней моя вина. Наверное, это из-за миссис Али, которая сказала, что не любит узнавать новости из других источников. Должно быть, она услышала что-то о Фэб, и это что-то оказалось связанным со мной. Я и ещё кое-что узнал, добавляет Бен. Почему твоего кота отнесли Фэб? Она, оказывается, присматривает за разными животными, особенно раненными. Их ей отдают те, кто не в состоянии заплатить ветеринару. Похоже, Фэб знает к ним подход. И кто же позаботится о них теперь? Побежали, говорю я. Мы минуем здание деревенского клуба, где скоро начнётся собрание группы, и бежим дальше. Я думаю о том, что утаила от Бена объявленной пропавшей без вести девочке Люси Конор, а Робертия Робби, пережившем взрыв автобуса, но попавшем в список погибших на памятнике. Мы поворачиваем наконец к клубу, опаздаем, говорю я. Ну и что? Бен пожимает плечами. Он опаздывает всегда. Я только не уверена, что сестра Пени, которая смотрит на его опоздание сквозь пальцы, распространит свою снисходительность и на меня. Мы вбегаем в клуб через 15 минут после начала собрания. Я уже собиралась звонить твоей маме, сообщает подбоченясь сестра Пени. Бен, но она не говорит ни слова. Извините, это я виноват, говорит Бен. Выбрал длинный маршрут, и мы не успели вернуться. Сестра Пения немного оттаивает и улыбается Бену. Ну так да ладно. Садитесь оба. Мы как раз начали обсуждать, какие цели каждый из нас ставит на следующие месяцы. Так? Какое-то время я её не слушаю. Мои цели просты: держаться как можно дальше от лордеров и избегать неприятностей. А ещё выяснить, что случилось с Фэб. Шёпотом напоминает настойчивый внутренний голос. Я так занята собственными мыслями, что не замечаю, как сестра Пенни подходит ко мне. Бен толкает меня в плечо, Пенни хмурится. Постарайся оставаться с нами, Кайла. Может быть, бег отнимает у тебя слишком много сил? Итак, расскажи, какие цели ты ставишь перед собой? Целей немного, и они не для оглашения вслух. Но то, что я говорю после недолгого раздумья, вполне соответствует моим мыслям: хорошо учиться и избегать неприятностей. Собрание наконец заканчивается. Береги себя, Бен, сжимает мою руку и убегает. Я провожаю его взглядом и завидую. Вот бы и мне так. Другие тоже по немного расходятся. Я направляюсь к двери. Кайла, подожди, окликает Пенни. На пару слов. Оборачиваюсь. Да. У тебя все хорошо. Было бы хорошо, если бы не спрашивали постоянно, все ли у меня хорошо. Не думая, бросаю я и тут же покраснев добавляю: "Извините, не надо было так говорить. Может быть, она одна из тех, кто записывает каждое моё слово, каждую мысль?" Сестра Пени вздыхает: "Садись, Кайла". Я сажусь, она закрывает нетбук и опускается рядом. "Я на твоей стороне". Её слова так похожи на то, что говорит Меси Сали. Я отстраняюсь, Пени огорченно качает головой: "Не надо. ты только не бойся меня. Этот разговор останется между нами, понимаешь? Что бы ты ни сказала сегодня, я никуда не побегу и никому это не передам. Можешь мне доверять. Несмотря ни на что, я верю, что она говорит искренне. Но кто знает, что может сделать человек ради моего блага? Расскажи мне. Я же вижу, у тебя на лице написано, что-то случилось. Что? А если через неё удастся получить какую-то информацию, Из нашей школы сегодня забрали девушку, Лордеры. Я знала её вот и всё. Господи, что же произошло? Двое вошли в класс и увели её с собой. Говорят, посадили в чёрный фургон. А ты знаешь почему? Не уверена, может быть, сказала что-то не то. Я так понимаю, что в этой истории не всё так просто, говорит сестра Пени и тут же поднимает руку. Нет-нет, мне ничего не говори. Эта девушка, сколько ей лет? Не знаю. В школе она была в одном со мной классе. Одиннадцатый год. Я киваю. Послушай, Кайла, это очень важно. Не задавай вопросов и держись от этого дела подальше. Она берёт меня за плечи и смотрит мне в глаза. Это ради твоего же собственного блага. Ты понимаешь? Да. Пени отпускает меня и улыбается ясно и безмятежно. Тогда до встречи в следующий четверг. До свидания, моя дорогая, и всего хорошего. Она выходит. Я поворачиваюсь и вижу маму в конце коридора, подхожу ближе. Всё в порядке? Она взкидывает брови. Да, всё хорошо, говорю я и в порыве внезапного одушевления добавляю: мы с Беном немного задержались на маршруте. И сестра Пи не выговаривала мне за опоздание. Пунктуальность очень важное качество, наставляет мама и продолжает лекцию до самого дома. На следующий день, как и каждую пятницу, ученики тянутся в зал собраний. Но на этот раз настроение совсем другое. Почти никаких разговоров, тычков, обмена планами на выходные. Рядом со мной все, конечно, молчат, но за день я наслушалась всякого. Ее исчезновение подействовало на ребят еще сильнее, чем исчезновение Тори или других недельей раньше. Тогда все знали, почему их забрали. Но Фэб держалась в сторонке. Ни с кем нелегально не общалась и в отличие от прочих жалоб начальству не высказывала. Риксон появляется в сопровождении двух лордеров, и зал встречает его тишиной. Он обводит собрание взглядом, все застывают, выпрямив спины и глядя строго перед собой. Добрый день, одиннадцатый год, явно довольный, с улыбкой говорит он. Ассамблея длится недолго. По окончании её лордеры снова занимают место у выхода и пристально всматриваются в лица выходящих. На этот раз за плечи никого не хватают и в сторону никого не отводят. На этот раз. Сегодня домой нас везёт Джас. Я прихожу к машине первой, когда Эми ещё нет. Она появляется из-за угла, и Джас машет ей, а потом поворачивается ко мне. Парочку слов, пока мы одни. Что? Мак хочет с тобой повидаться где-нибудь на следующей неделе. Он даст знать. И никому не говори. Ладно, никому. Ответить не успеваю, Эми уже рядом. Джаз поворачивается, обнимает её и открывает дверцу. Сдерживая дрожь, я забираюсь на заднее сиденье. Мак и его нелегальный компьютер, веб-сайт пропавших без вести, на котором есть иллюзии, я Он доверяет мне, рассчитывает, что я никому не скажу. Мак сделал намного больше того, что сделали исчезнувшие Фэб и другие. Для зачистки он уже не подходит по возрасту. Что же будет с ним, если его найдут? Лучше бы он не доверял мне, чтобы он не хотел сказать: "Я не хочу этого знать".